Дарья Гущина Окно в полночь Пробила час ночи. В этот мрачный час фантазия сбрасывая оковы рассудка, и зловещие возможности приобретают несокрушимость фактов. Томас Гарди Тесс из рода Дербервилей Пролог Ночь чернеет впереди, Свет гаси и приходи. Сплин Под моими ногами стелилась пыль землей. По мрачным переходам, потерянный в пространстве и времени, я упрямо шел вперед, наугад, в неизвестность, стиснув зубы, преодолевая усталость. Шел, решительно отбрасывая ненужные мысли и обрывая робкие вопросы внутреннего голоса, шепчущего «Куда? Зачем? Кто тебя там ждет и ждет ли?» Усталость порой добавляла обречённое «заблудился», но нет. Я не мог заблудиться и не умею теряться. Я всегда знаю, куда держу путь. И всегда знаю, куда приведёт выбранная тропа судьбы. Я ни разу не ошибся. Я никогда не ошибаюсь. И знаю, что меня ждут. Коридор пыльный и угрюмый, казался бесконечным, как сама полночь. Прородительница тьма с каждым новым шагом отрезала дорогу назад, неохотно пропуская вперед. И после каждого поворота я останавливался и писал на пыльных стенах то, что чувствовал. Это мой дар – превращать чувства и эмоции в слова, а слова – в реальность. И они открывали для меня двери в другие миры, Становились ступеньками новой лестницы, которую я сейчас строил, чтобы выйти туда, где меня ждали. Да, наверняка ждали. Эта встреча была обковарена моими предками и предками, ожидающими сотни лет назад. На случай, если... Пробиться к ней невозможно трудно. Неинициированный дар отказывается принимать мой зов и слышать меня, но... Все же получилось. После многих бесплодных попыток получилось. Я, наконец, ее увидел. И она услышала. А вскоре и увидит. И мы встретимся. Очень скоро встретимся, чтобы отдать долги и продлить древний договор. По теплому полу прошуршал, поднимая пыль, сквозняк. Я остановился, жадно втянул носом воздух и закашлялся. Проклятая пыль. Но сквозняк — это надежда. Я уже близко. И дверь приоткрыта. Я улыбнулся. Прибавил шагу, сбросив с плеч оковы усталости. Прищурившись, отогнал в сторону тени полуночи, заставив их вжаться в грубую кладку стен. И ты, моя путеводная нить, здесь, уже совсем рядом, так близко. Только руку протяни, только не устань, только не споткнись о нелепую случайность. Ты волнуешься, тревожишься и хочешь писать. И я иду. Вдали запрежил свет. Я не ошибся. Явственнее потянула ветром, зимним, свежим. Морозно-сырым, разгоняющим затхлость подземелья. И именно туда я и направляюсь, туда, где живет одно из повторений меня. В снежный мир, полный неожиданностей, интересный и притягательный. Когда-то твоя предшественница помогла мне уцелеть в моем меняющемся мире. А теперь я хочу поведать тебе историю. И встретиться с тобой чтобы помочь нам обоим и тем, кто придет после нас. Завернув за угол, я невольно зажмурился и отвернулся. Слепящий свет больно резанул по глазам. Предсказуемо, но так непривычно. Я не выношу яркого света. Мир вечной полуночи балует своих детей только мерцанием звезд и лун. И лишь единожды робкий рассветный луч на мгновение озарил мой мир. И именно тогда я убедился в правильности выбора. Наша жизнь, наш путь в наших руках, а выбор есть всегда. Наберись смелости и борись за него. И за себя. Брось вызов судьбе, пусть подавится. Отступив, я вновь спрятался за угол. Из глаз по щекам текла кровь. Невозможно привыкнуть к тому, о чем знаешь лишь понаслышке. Но придется. Когда она откликнется, когда придет навстречу, когда поймет и поверит. Да, ждать, терпеть и снова ждать. Верить через силу и снова терпеть. Вот к этому я привык давно. И писать, рассказывать, объяснять. Это всегда спасало и примиряло с обстоятельствами. Стерев кровь, я одной рукой оперся о стену, а второй написал на пыльной стене последнее. И летописцем наречен свой омут памяти до дна. И лишь в ладонях вещий сон трепещет, и полна луна. Не открывая глаз, я вытянул руку и решительно шагнул вперед. Несколько нетвёрдых шагов, и пальцы скользнули по льду зеркала. И ты. Здесь. Уже близко. Уже рядом. Я осторожно провел ладонью по скользкой поверхности, смахивая с нее густые хлопья пыли. И зеркало дрогнуло. Дрогнуло, потеплев и став трясинно-вязким и знакомый образ вспыхнул перед внутренним взором. Серебристый круг расплывается и отображает мою искаженную фигуру, закутанную в серый плащ. Я вздрогну, собираясь с мыслями. Время уходить, время возвращаться. А дорогу осилит идущий. Жидкая пустота зеркала откликнулась эхом зовущего голоса, и где-то вдали часы пробили полночь. Я улыбнулся. Полночь. Полночь стирает грани межмирья, открывает окна и указывает на нужные двери. И старинный ржавый ключ с тихим скрипом поворачивается в замочной скважине. Ключ. За моей спиной шевельнулись чужие крылья, плеч коснулись костлявые лапы. И все, как в прошлый раз. И мне пора. «До встречи!» — тихо сказал я самому себе. «Как встретились, так и разошлись, а как разойдемся, так и снова свидимся. Только дождись, пока я буду... не совсем собой. Время за нас!» На бледное лицо, отраженное в зеркале, наползла тень, в которой нереально... Невозможно ярко вспыхнули жгучей сиренью раскосые глаза. Я сбросил плащ. Зеркало расплылось. Костлявые лапы уперлись в стену, и раздался тихий щелчок отпираемого замка. За спиной заворочились тени, и прощальным эхом вслед. И лишь в ладонях вещий сон трепещет, и полна луна.